Демьяр из клана Серых Пум. Закончив дела в питомнике, погладил на прощание мелкого крылатика, пообещав ему, что он обязательно понравится новой хозяйке, когда она немного привыкнет, и пошел в дом, намереваясь прибрать его с помощью бытовой магии. Раньше бы так часто чары на пыль и прочую ерунду не тратил, но сейчас тут истинная. Хотелось, чтобы она оценила во всей красе не только меня, но и наш замок. Рассуждая софья невольно вспомнил, как мы мило вчера с ней посидели в зимнем саду. Я не предполагала, что она так быстро опьянеет. Всего-то ничего выпила, да и вино было некрепкое. Может, потому что иномирное так подействовало. Или потому что я плохо ее кормлю. Укол совести был таким ощутимым, что я ускорил шаг, свернув в сторону кухни. Сначала надо приготовить горячий завтрак для моей ненаглядной, а потом уже идти с подносом ее будить. А к завтраку положить самый красивый цветок из сада. Или лучше книгу. Она вчера говорила, что любит читать, а мы до библиотеки так и не добрались. Или... дохлый тролль, надо подумать. Увлеченный мыслями о способах порадовать Сонечку, я не сразу увидел Эрюс Карлуши, заполошно вылетевших из окна спальни. Бывшие блудницы о чем то оживленно спорили и ничего вокруг не замечали, в том числе и меня. У оборотней острый не только нюх, но и слух, так что, прислушавшись, я отчетливо разобрал, что... Что? Эльфы моей истины снились, а не я. Эти худосочные ухотрясы ее во сне целовали, обнимали и... А рыка, вырвавшаяся из моей груди, услышали не только две курицы, которым я так сильно жаждал свернуть шею, что чуть не обернулся прямо тут и не устроил охоту. «Выходит, они так сильно восхищались вчера этими остроухими сосунками, что накастовали Софье сон с ними, а не со мной. Надеюсь, случайно, но сварю, гадин. А душонки их вероломные отправлю обратно к Олорту. Пусть сам со своим курятником разбирается».